Подобные вопросы предупреждены уже открытием Дикой Америки. Открытием, которое помимо того, что оно принесло с собой политические и экономические изменения, породило неизбежные религиозные и антропологические проблемы западной культуры, поставив ее лицом к лицу с опытом иных культур. И когда Бруно разорвет границы мира и сделает Вселенную бесконечной, Традиционная мысль окажется перед необходимостью найти новое место пребывания Бога. Второе. Меняется образ мира, меняется образ человека, но постепенно меняется также и образ науки. Научная революция заключается не только в создании новых, отличных от предыдущих, теорий астрономической Вселенной, динамики человеческого тела или даже строения Земли. Научная революция – это одновременно революция представлений о знании, о науке. Наука, и это итог революции, который Галилей объяснит с чрезвычайной четкостью, больше не является ни прелегированной интуицией отдельного мага или просвещенного астролога, ни комментарием к авторитету, Аристотелю, который все сказал. Наука отныне не дело бумажного мира, она становится исследованием, раскрытием мира природы. Этот образ науки не возникает сразу, но выявляется постепенно из беспорядочного сплава концепций и идей, в котором сплетены мистицизм, герметизм, астрология, магия и особенно тематика неоплатонизма. Речь идет о действительно сложном процессе, который получает наиболее явный выход в обосновании Галилеем научного метода и, следовательно, в обретении наукой автономии от веры и философских концепций. Научный дискурс квалифицируется как таковой, когда формируется, как говорит Галилей, на основе чувственного опыта и необходимых доказательств. Опыт Галилея – это эксперимент. Наука – это экспериментальная наука. В эксперименте ученые обретают истинные суждения о мире. И этот новый образ науки, возникший из теорий, систематически контролируемых с помощью эксперимента, был актом рождения типа знания, понимаемого как конструкция, доступная для усовершенствования в результате сотрудничества умов. Появилась необходимость в специальном строгом языке, необходимом для ее выживания и развития, в собственных специфических институтах. Способность знания к росту не основывается на простом отказе от предыдущих теорий, но на их замене более широкими, логически более сильными, с потенциалом контролируемости. Третье. Научная революция открыла дорогу категориям, методам, институтам, способам мышления, связанным с феноменом, который мы стали называть современной наукой. Паола Росси. Наиболее характерная ее черта заключается именно в методе. Он требует, с одной стороны, воображения и способности порождать гипотезы, с другой – общественного контроля за этими догадками – Наука по своей сути социальна именно благодаря методу. Идея, методологически регулируемая и доступная общественному контролю науки, требует новых научных институтов, академий, лабораторий, международных контактов. Вспомним переписку ученых. Именно на экспериментальном методе базируется автономия науки. Последняя открывает свои истины независимо от философии и от веры но такая независимость незамедлительно перерастает в столкновение, которое становится трагедией в деле Галилея. Когда Коперник опубликовал свой труд об обращении небесных сфер, лютеранский теолог Андрей Осиандер поспешил написать в предисловии, что теория Коперника противоречит космологии Библии и должна рассматриваться не как истинное описание мира, а скорее как инструмент для прогнозов. Эту идею затем разовьет кардинал Белармино, выступая против Галилеи и Коперника. Лютер, Меланхтон и Кальвин резко выступят против теории Коперника, а католическая церковь после суда над Галилеем вынудит его отречься от своего учения. Здесь прослеживается столкновение двух миров, двух способов понимания действительности, науки и истины. Для Коперника, Кеплера и Галилея новая астрономическая теория – не чисто математическое допущение, не просто инструмент расчетов, полезный для усовершенствования календаря, а достоверное описание действительности, полученное с помощью метода, который не выпрашивает гарантий извне. Теория Аристотеля становится псевдофилософией – Но и Священное Писание отнюдь не информирует нас о мире. Оно несет слово «спасение», придающее смысл жизни людей. Четвертое. Вместе с аристотелевской космологией оказываются в немилости и категории, принципы и эссенциалистские претензии аристотелевской философии. Галилей пишет. Поиск сущности я считаю занятием суетным и невозможным, а затраченные усилия в равной мере тщетными, как в случае с удаленными небесными субстанциями, так и с ближайшими и элементарными. И мне кажется, что одинаково неведомы как субстанции Луны, так и Земли, как пятен на Солнце, так и обыкновенных облаков». Но, если тщетно искать субстанцию солнечных пятен, это еще не значит, что нами не могут быть исследованы некоторые характеристики, например, место, движение, форма, величина, непрозрачность, способность к изменениям, их образование и исчезновение. Итак, наука, какой она становится в конце долгого процесса созревания, фиксирует внимание не на сути или субстанции вещей и явлений, но на характеристиках предметов и событий, которые могут быть объективно и, следовательно, публично проконтролированы и оценены. Начиная с Галилея, наука намерена исследовать не что, а как, не субстанцию, а функцию. Пятое. Если новая наука отказалась от аристотелевской философии, то мы не должны думать, что она свободна от философских допущений. И сами творцы научной революции были связаны различными способами с прошлым. Так, например, они обращаются к идеям Архимеда и Галена. Как герметическая, так и неоплатоническая мистика Солнца господствует в трудах Коперника, Кеплера. Мы встречаем ее и у Гарвея. Идея Бога, который с геометрическим расчетом воплощает в мире математический порядок, которому должен следовать ученый, имманентная эпохе научной революции и исследованиям Коперника, Кеплера или Галилея. Шестое. Следовательно, с определенной осторожностью можно утверждать, что неоплатонизм стал философией научной революции, во всяком случае метафизическим допущением астрономической революции. Однако ситуация еще сложнее. Современные историографы, например Горен, Ятес, указывают, приводя обширные данные, на явное присутствие магической и герметической традиции в этом процессе. Конечно, среди ученых будут и такие, как Бекон или Бойль, которые со всей возможной резкостью обрушатся на магию и алхимию. Вспомним Пьера Бейля, который выступал против суеверий в астрологии. Тем не менее, магия, алхимия и астрология неотъемлемы от процесса, именуемого научной революцией. То же можно сказать и о традиции – восходящий к Гермесу Тресмегисту. Вспомним, что корпус герметикум переведен Марсилио Фичино, основой которой параллелизм между макрокосмосом и микрокосмосом. Космическая гармония и концепция Вселенной как живого существа. В ходе научной революции некоторые из магических и герметических тем и идей, учитывая разный культурный контекст, в котором они живут и возобновляются, окажутся плодотворными для развития современной науки. Но это не всегда было возможным и не всегда имело место. В море идей не все они оказывались функциональными для развития современной науки. Так, например, если Коперник обращается к авторитету Гермеса Тресмегиста, равно как и к неоплатоновской философии для оправдания своего гелиоцентризма, то Бекон уже осуждает Парацельса, у которого, как мы увидим, немало заслуг, не столько за то, что тот пренебрегает опытом, сколько за то, что он замутил источники знания и обнажил человеческий ум. Но и астрологи бурно отреагировали на новую систему мира. Мир благодаря открытиям Галилея стал больше, и количество небесных тел неожиданно значительно возросло, Этот факт потряс основы астрологии, и астрологи восстали. Вот, например, письмо неаполитанского мецената Дж. Б. Мансо, друга Делла Порта, к Паоло Бени, преподавателю греческого языка в Падуе, сообщившему о поразительных открытиях, сделанных Галилеем с помощью подзорной трубы. «Пишу тебе также о жалобах, которые я выслушиваю от всех астрологов и от большинства врачей». Они считают, что добавление стольких новых планет к уже известным губительно для астрологии. И большей части медицины, ибо распределение знаков зодиака, основные свойства этих знаков, природные свойства неподвижных звезд, порядок временных указателей, влияние на жизнь людей, месяцы образования эмбриона, причины критических дней и тысячи других вещей, зависящих от семиричного числа планет, окажутся до основания разрушенными. И действительно... Постепенное утверждение коперниканской картины мира все более сужало пространство астрологии. Но астрология – это лишь один из моментов. Современная наука – Независимая от религиозной веры, доступная общественному контролю, регулируемая с помощью метода, открытого для исправления и развития, со своим особым и ясным языком, со своими типичными институтами, действительно является результатом долгого и мучительного процесса, в котором взаимодействовали неоплатоническая мистика, герметическая традиция, магия, алхимия и астрология». Научная революция мало похожа на триумфальное шествие, и когда вычленяются и исследуются ее рациональные направления, следует постоянно помнить о ее возможных мистических, магических, герметических и оккультных ответвлениях. 1-2. Формирование нового типа знания, требующего союза науки и техники. В результате научной революции родился новый образ мира с новыми религиозными и антропологическими проблемами. Вместе с тем возник новый образ науки, развивающийся автономно, социальной и доступной контролю. Чтобы это понять, следует изучить такие его компоненты, как герметическая традиция, алхимия, астрология и магия. Отвергнутые современной наукой, они плохо ли, хорошо ли участвовали в ее зарождении, как минимум на первых этапах ее развития. Другая фундаментальная характеристика научной революции – формирование знания, которое в отличие от предшествующего, средневекового, объединяет теорию и практику, науку и технику, создавая новый тип ученого. Ни средневекового философа, ни гуманиста, ни мага, астролога или даже ремесленника или художника Возрождения. Этот новый тип ученого, рожденный научной революцией, больше не маг или астролог, владеющий частным знанием посвященных, и не университетский профессор, комментатор и интерпретатор текстов прошлого, Это ученый нового типа, то есть носитель того типа знания, который для обретения силы нуждается в постоянном контроле со стороны практики опыта. Научная революция порождает современного ученого-экспериментатора, сила которого в эксперименте, становящемся все более строгим благодаря новым измерительным приборам, все более и более точным. Деятельность ученого нового типа часто протекает вне, а то направлена и против старых структур знания, например, университетов. В XVI и в XVII веках университеты и монастыри уже более не являются, как это было в средневековье, единственными центрами культуры. Инженер или архитектор, проектирующий каналы, плотины, Укрепительные сооружения занимает равное или даже более престижное положение, чем врач, придворный астроном, профессор университета. Общественная роль художников, ремесленников, ученых разного типа в этот период существенным образом меняется. Паоло Росси Прежде свободные искусства, интеллектуальный труд, отличались от механических искусств. Последние считались низкими, презренными, предполагали использование ручного труда и контакт с материалом. Их приравнивали к рабскому ручному труду. Механические искусства считались недостойными свободного человека. Но в ходе научной революции это противопоставление ослабевает. Опыт нового ученого заключается в эксперименте, а эксперимент требует операции и измерений. Таким образом, новое знание опирается на союз теории и практики, который часто получает развитие в кооперации ученых с одной стороны и техников, и мастеров высшего разряда, инженеров, художников, гидравликов, архитекторов и так далее. с другой. Все та же идея экспериментального знания, доступного общественному контролю, меняет и статус механических искусств. 1.3. Ученые и ремесленники. Некоторые исследователи, например, Е. Зильсел, считают, что в XVI веке с развитием техники начала рушиться стена, которая со времен античности отделяла свободное искусство от механических. Знание, социальное по характеру, зародилось поначалу среди специалистов, навигаторов, инженеров, создателей фортификационных сооружений, техников, мастеров пушечного дела, землемеров, архитекторов, художников и других, и лишь затем стало свободным искусством. Контакт, или скорее встреча знания научного и технического, ученого и ремесленника – факт научной революции. Но важна форма этого контакта. Были ли сами ремесленники инициаторами внедрения нового типа знания в среду тех, кто занимался свободными искусствами? Или общество, зарождающийся класс буржуазии, придало статус знания опыту специалистов высшего разряда? Вряд ли правы те, кто считает, что они вполне прояснили вопрос, охарактеризовав как буржуа любого человека, занимающегося интеллектуальным трудом, которому выпало жить в период времени, отделяющий Уильма Оккома от Альберта Эйнштейна. Поиски связи между теорией относительности Галилея Учением о вихрях Декарта или аксиомами движения Ньютона с социальными условиями и техническим развитием итальянского, французского или английского общества XVII века малопродуктивны. Изобретение пороха и появление пушки не могут объяснить рождение теории динамики, потребности навигации или реформы календаря не могут служить основанием семи аксиом астрономии Коперника. Революционное навартерство теории Галилея или Ньютона нельзя напрямую связать с посещением Галилеем арсенала Венеции и деятельностью Ньютона на Монетном дворе Лондона. Паоло Росси Здесь мы приближаемся к пониманию новой науки, в которой Галилей, типичный исследователь-практик и своего рода методолог-теоретик, Это наука ремесленника-инженера, хомо-фабер возрождение господина природы. На смену жизни созерцательной, вита-контемплатива, приходит жизнь активная, вита-актива. Этот тезис отстаивается, хотя и в очень разных смысловых контекстах, эл-лабортаниером и Зильслемом. Существует и противоположная точка зрения – Наука не есть создание инженеров и ремесленников, достижение ученых Кеплера, Галилея, Декарта и других. Этот тезис выдвигается а Койре. Новая баллистика изобретена не рабочими или артиллеристами, а скорее вопреки им. И Галилей осваивал свою профессию не в арсеналах и не на строительных верфях Венеции. Напротив, он научил рабочих, естественно, Учение Галилеи Декарта было очень важно для инженерных работ и решения технических задач, в результате оно привело революционный переворот в технике, но своим созданием и развитием оно обязано теоретикам и философам, а не техникам и инженерам. Подчеркнув роль ремесленников в формировании науки, открытой для совершенствования и потому прогрессивной, и труда поколений исследователей, Зильсел, уделил очень мало внимания тому факту, что сама идея утверждалась скорее как академическая. А. Келлер. Во всяком случае, не техники арсенала открыли принцип инерции. Конечно, Галилей посещал арсенал, что ему не раз помогло в ходе выяснения причин не только удивительных, но до поры скрытых и почти неожиданных. Технические детали наблюдения за ходом рабочего процесса в арсенале помогли теоретическим поискам Галилея, но и ставили перед ним новые проблемы. Он пишет, иногда я испытывал растерянность и отчаяние, не в силах постичь какое-либо явление, оказавшееся очень далеким от всех моих представлений. Факт что две линзы, совмещенные определенным образом, приближают отдельные предметы, был известен, но почему получается так, оптики понять не могли. Не преуспел в этом и Галилей. Удалось это лишь Кеплеру. Именно он понял законы функционирования линз. И не техники или рабочие, которые рыли колодцы, поняли, почему вода в насосах не поднималась выше 34 футов. Понадобился интеллект Торричелли, который сумел объяснить, что максимальная высота водяного столба в цилиндре – 34 фута, 10,36 метров. Связано с давлением атмосферы на поверхность колодца. А сколько навигаторов, практиков бились над объяснением природы приливов и отливов, и лишь Ньютон создал теорию приливов. Начало ей положено Кеплером, Галилей ожидал отливов. Явлению объяснение ошибочное. Итак, мы познакомились с двумя противоположными точками зрения на факт сближения техники и науки, ремесленника и ученого, явление типичное для научной революции. Это сближение, даже можно сказать, слияние техники с познанием составляет суть современной науки – Наука, базирующаяся на эксперименте, требует для проверки теории проведения испытаний с применением ручного труда и инструментов, знания, соединенного с технологией. Науку создали ученые. Но развивается она благодаря технологической базе, машинам и инструментам, которые составили естественную основу испытаний и вскрыли новые глубокие и перспективные проблемы. Не техники арсенала подсказали Галилею законы динамики, так же, как не животноводы дали в руки Дарвину теорию эволюции, хотя Дарвин не раз беседовал с животноводами, а Галилей посещал арсенал. И это не безразличный для наших размышлений факт. Техник – это тот, кто знает, что, и часто также знает, как, но лишь ученый знает, почему. Пример из наших дней. Электрик знает множество вещей о практике применения электрического тока и знает, как сделать электропроводку. Но знает ли электрик, почему электрический ток действует именно так, а не иначе? Знает ли что-либо о природе света? 1.4. Новая форма знания и новая фигура ученого. Широкое поле для размышлений, пишет Галилей в беседах о двух новых науках, предоставляет наблюдательному уму практика в вашем знаменитом арсенале, господа венецианцы, и особенно в том, что касается механики. Каждый инструмент и механизм постоянно используют разные мастера, среди которых есть очень опытные и умнейшие люди. Очень опытные и умнейшие люди открывают труды Брунуллески Гиберти, Пьеро Делло Франческо, Леонардо, Челлини, Ломаццо, Леона Батиста Альберти, Филаретте, Франческо Ди Джорджо Мартини, книгу о военных машинах Валтурио де Оремини, напечатанную впервые в 1472 году, трактат Дюрера о фортификационных сооружениях 1527 года, пиротехнику Берингуччо, 1540 труд по баллистике Никола Тарталья, 1537 трактаты по горной инженерии Георга Агриколы, 1546 1556 о различных искусных машинах Агустино Ромелли, 1588 трактаты по искусству навигации Уильяма Барлоу, 1597 и Томаса Гариотта, 1594. Труд об отклонении магнитной стрелки бывшего моряка и конструктора компаса Роберта Нормана, 1581. Паола Росси. Наука утверждается с помощью экспериментов. Эти последние осуществляются на конкретном материале с помощью испытательных приборов, созданных вручную с использованием инструментов. Экспериментальная наука – форма знания, отличная от религиозного, метафизического, астрологического и магического, технического и ремесленного. Современная наука, какой она предстает к концу научной революции, больше не университетское знание, но она и не сводится к практике ремесленников. Объединив теорию с практикой, с одной стороны, она в союзе с действительностью делает достоянием общественности подконтрольным и объединяющим труд разных людей, с другой стороны, углубляет познание в механических искусствах в качестве испытательного полигона для теории и практического применения теории, и придает им новый статус, уже не социальный, а эпистемологический. Очевидно, что зарождение, развитие и успехи новой формы знания идут рука об руку с новой фигурой ученого или мыслителя и новыми институтами, предназначенными для проверки получаемого знания. Чтобы стать ученым, тогда не обязательно было знание латыни или математики, не требовалось и широкое знакомство с книгами или университетская кафедра. Публикация в актах Академии и участие в научных обществах были доступны всем – профессорам, экспериментаторам, ремесленникам, любопытствующим, дилетантам. Паоло Росси Сложный процесс развития науки часто осуществляется вне стен университетов, которые, по словам Росси, часто равнодушны к доктринам новой философии – механической и экспериментальной. Наука распространяется через книги, периодические издания, частные письма, деятельность научных обществ, но не через университетские курсы. Обсерватории, лаборатории, музеи, мастерские, дискуссионные клубы зарождаются вне, а часто и вопреки университетам. И однако, несмотря на этот разрыв, нельзя забывать о том, что связывало научную революцию с прошлым. Речь идет об обращении к авторам и текстам, актуальным для новой культурной перспективы Евклиду, Архимеду, Витрувию, Герону и другим. 1.5. Узаконение научного инструментария и его использования. Тесная связь теории и практики, науки и техники порождает еще один очевидный феномен научной революции быстрый рост и совершенствование инструментария, компаса весов, механических часов, остролябий, печей и так далее, типичного для предшествующих эпох. В 17 веке происходит как бы неожиданно быстрая их модернизация. Паола Росси. В начале XVI века весь инструментарий сводился к немногим предметам, связанным с астрономическими наблюдениями и топографическими открытиями, а в механике применялись рычаги и блоки. Теперь же всего лишь за несколько десятилетий появляются телескоп Галилея 1610, микроскоп Мальпиги 1660, Гука 1665 и Ван Левенгука. Циклоидальный маятник Гюйгенса 1673, в 1638 году Костелли дал описание воздушного термометра Галилея, в 1632 году водяного Жанна Рея и в 1662 году Магалотти изобретает спиртовый термометр. В 1643 году появляется барометр Торричелли. В 1660 году Роберт Бой дает описание пневматического насоса. Но более интересны в истории идеи не пустое перечисление инструментов, его можно продолжить, а то, что в ходе научной революции инструменты, предназначенные для опытов, становятся неотъемлемой частью научного знания. Незнание и рядом с ним инструменты. Инструмент не разделен с теорией, он сам становится теорией. В рукописных заметках члена Академии Чементо Флоренция Винченцо Вивиани читаем. Спросить у гонфия, искусности кладов, какая жидкость жидкостей наиболее подходящая для жара, то есть для получения высокой температуры среды. Ниже мы узнаем о мужестве Галилея, которому удалось внедрить в науку, несмотря на многочисленные препоны, приспособление презренных механиков, подзорную трубу и использовать ее для научных целей, хотя вначале она служила целям практическим, в частности военным. Ньютон во введении к первому изданию начал восстает против различия между рациональной механикой и механикой практической, которая проводилась древними. Но углубимся немного в проблему инструментов и рассмотрим их роль в научной революции. Одна из наиболее важных задач, решаемых с помощью инструментов в период научной революции, по мнению ученых, это усиление потенции и органов чувств. Галилей утверждает, что при использовании древних машин, рычага и плоскости, Наибольшее удобство изо всех, которые нам представляют механические инструменты, это усиление мощности при перемещении, как, например, в работе мельницы мы используем течение реки или силу лошади, чтобы достичь результата, невозможного даже при участии четырех или шести человек. Инструмент здесь выступает как помощник мускулам. Так Галилей пишет, «Прекрасная штука – это подзорная труба». Ведь заманчиво видеть тело Луны, удаленное от нас почти на 60 земных полудиаметров, как если бы оно находилось всего на расстоянии двух единиц той же меры. «Первое, что нужно сделать в отношении чувств», утверждает Гук, «это попытаться восполнить их слабость инструментами, то есть добавить к естественным органам искусственные». В других исследованиях, например, в работе «Кромби», Указывается, что некоторые, основанные на чувстве опыты Галилея, как опыты по проверке закона гравитации, предполагают использование инструментов не для простого усиления возможностей органов чувств, а в качестве действенного средства корреляции величин, существенно различных, негомогенных и, следовательно, несопоставимых по канонам древней науки. Речь идет об отказе от старой пространственно-временной концепции. Нельзя обойти молчанием тот факт, что использование оптических инструментов, таких как призма или тонкие металлические пластинки, например, в опытах Ньютона, позволяет характеризовать их не только как вспомогательное средство для увеличения возможностей органов чувств, но и как способ устранить обман зрения. Выразительный пример мы имеем в ньютоновском использовании линзы для развлечения гомогенных, чистых, от негомогенных цветов, спектральный, чистый, зеленый получается от сочетания синего и желтого, S.D. Агостина. Проникая внутрь объектов, а не только обнаруживая большее количество объектов, инструмент гарантирует большую объективность по сравнению с чувствами и их свидетельствами. Но на этом дело не заканчивается. В важной полемике Ньютона и Гука по поводу теории цветов и функционирования призмы выявляется другой аспект теории инструментов, который в современной физике обретает первостепенное значение – проблемы инструмента, исказителя исследуемого объекта, в связи с чем возникает вопрос о возможности контроля. Гук оценил опыты Ньютона с призмой, отмечая их точность и изящество но он отверг гипотезу о том, что белый цвет может иметь сложную природу, во всяком случае, как единственно справедливую. Гук считал, что цвет не является исходной принадлежностью луча. По его мнению, белый цвет – продукт движения частиц, проходящих через призму. А это означает, что рассеивание цветов – результат искажения, образуемого призмой. Теперь бы мы сказали, что призма анализирует, поскольку модулирует. С. Д. Агастино. Итак, в ходе научной революции инструменты вторгаются в науку. Научная революция санкционирует существование научных инструментов. Часть инструментов воспринимается как простые усилители возможностей наших чувств, но одновременно с этим возникают другие проблемы – инструмента противоположного чувствам и инструмента исказителя исследуемого объекта. Эти две последние при дальнейшем развитии физики возникнут вновь. 2. Научная революция и магико-герметическая традиция. 2.1. Присутствие и отторжение магико-герметической традиции. Из всего сказанного вовсе не следует, что в рассматриваемый период магия и наука противостояли друг другу. Современная наука и ее образ, представленный Галилеем и укрепленный Ньютоном, результат научной революции, в ходе которой, по мере того, как набирает силу новая форма знания, современная наука, старая форма знания, а именно магия, постепенно отделяется и порицается как псевдонаука и ложное знание. Связь между неоплатоновской философией, герметизмом, каббалистической традицией, магией, астрологией и алхимией с одной стороны и эмпирическими теориями и новые идеей знания, которая прокладывает себе дорогу в этой культурной среде с другой, связь узы, которые развязываются медленно и с трудом. Идея неоплатонизма лежат в основе революции в области астрономии, а магико-герметическая мысль оказала существенное влияние на выдающихся представителей научной революции. Коперник был не только астрономом, но и занимался медициной, используя теорию влияния звезд. И невозможно отделить Коперника-медика и астролога от Коперника-астронома, действовавшего как истинный ученый. Отстаивая центральное положение Солнца во Вселенной, Коперник прибегает к авторитету Гермеса Трисмегиста, который называет Солнце видимым богом. В свою очередь Кеплер прекрасно знал корпус Герметикум. Значительная часть его труда компилировала теорию эфемеридов. Женившись во второй раз, он не только прислушался к советам друзей, но и предварительно сверился со звездами. Его идея гармонии сфер пронизана неопифагорийским мистицизмом. В работе «Космографическая тайна» по поводу своего исследования числа притяжения и периода сфер он пишет «Удивительная гармония Солнца, неподвижных звезд и пространства, которые соответствуют Троице, Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа, воодушевила меня на эту попытку». Учитель Кеплера Тихо Браге был убежден в том, что звезды оказывают влияние на ход вещей и на события человеческой жизни. Как провозвестие мира и богатства он воспринимает появление новой звезды в 1572 году. Гороскопы Кеплера пользовались большой популярностью. Галилей также должен был составлять гороскопы для двора Медичи. Уильям Гарвей, ученый, открывший кровообращение, во вступлении к своему большому труду о движении сердца с большим жаром опровергает идею существования духов, которые руководят деятельностью организма. Обычно случается, что когда глупые, невежественные люди не знают, как объяснить тот или иной факт, они тут же обращаются к духам, считая их причиной и творцами всего и выводя на сцену в заключение всех странных историй, как «Deus ex machina» у рифмоплётов. Но в то же время в подражании солярной концепции неоплатоновской герметической традиции пишут, что сердце может быть названо основой жизни и солнцем микрокосма, подобно тому, как Солнце может быть названо сердцем мира. Герметизм и алхимия получили отражение и в размышлениях Ньютона. Итак, присутствие неоплатоновской и неопифагорейской традиций, герметического мышления и магической традиции в процессе научной революции является неопровержимым фактом. В то время как некоторые из этих идей сыграли значительную роль в зарождении науки, вспомним о боге-архитекторе в неоплатонизме, о роли природы в учении пифагорейцев, о неоплатоновском и герметическом культе Солнца, о кеплеровской идее гармонии сфер, о теории заразных болезней Фракастера, О концепции человеческого тела как химической системы или о специфических особенностях болезней, соответствующих средствах лечения, отстаиваемых во врачебной химии, парацельса и так далее. По мере развития научной революции в ее практическом и теоретическом аспектах единственная форма знания современная наука, последовательно отторгает, критикует и вытесняет магическое мышление. В то время как магическое мышление вращается в водовороте темных загадок, Кеплер стремится вывести на свет разума все сокрытое. Неясность, считает он, характерная черта рассуждения алхимиков, последователей Гермеса Тресмегиста и Парацельса, в то время как мысль математиков требует ясности. Против Парацельса выступает и Бойль. И хотя в обязанности Галилея входило составление гороскопов, в своих сочинениях он абсолютно чужд магического мышления. То же можно сказать и о Декарте. Резкие нападки на астрологию содержатся в труде Пьера Бейля 1647-1706, размышления о комете 1682. Он пишет «Я утверждаю, Предсказания, сделанные на основании движения комет, не опираясь ни на что, кроме астрологии, чрезвычайно смешны. Помня все, что я уже сказал по поводу свободы человека и чего уже достаточно для решения нашей проблемы, как можно вообразить, будто комета является причиной войн, разразившихся год или два спустя после того, как она исчезла. Как это может быть, чтобы кометы явились причиной огромного количества событий, которые отмечаются в ходе долгой войны? Разве не известно, что перехват одного письма может разрушить весь план военной кампании? Что исполнение приказа на час позже, чем требуется, может разрушить с таким трудом выработанные проекты? что смерть одного человека может изменить всю ситуацию, и что иногда из-за какой-нибудь ерунды, случайности, проигрываются битвы, вслед за чем тянется целая цепь несчастий. Как можно считать, что частицы кометы, кружась в воздухе, порождают все эти явления? Законы астрологии, по мнению Бейля, просто жалки. Суровой была критика магического мышления со стороны Бэкона. По Бекону методы и приемы механических искусств, характер их развития создают модель новой культуры. Наука возникла из индивидуальных кладов в нее. Присоединенные к интеллектуальному наследию человечества, они служат его успеху и процветанию. Поэтому Бекон не осуждает возвышенные цели магии, астрологии и алхимии, но решительно отвергает идеал, невоспроизводимого и тем самым недоступного опытному контролю знания, как необоснованного и нечеткого. Неконтролируемой гениальности Бэкон противопоставляет публичность знания. Одинокому ученому – научное сообщество, которое действует в соответствии с общепринятыми правилами. Нечеткости – ясность, поспешному синтезу – осторожность и терпеливый контроль. Этот образ науки, вытекающую из него этику, разделяли основатели современной науки – Бойль и Ньютон, Декарт и Галилей, Гук и Боррелли. Но логическая строгость, общедоступность методов и результатов, стремление к ясности были далеко не очевидными ценностями и часто формировали альтернативу реальной культуре. Паоло Росси 2.2. Характеристики астрологии и магии В контексте идей XVI века сложно отделить одну научную дисциплину от любой другой. Нет четкой грани между комплексом научных дисциплин, с одной стороны, и умозрительными магико-астрологическими рассуждениями с другой. Магия, медицина, алхимия, естественной науки и даже астрология и астрономия взаимодействуют в тесном симбиозе. Исследовательская практика, в наши дни оцениваемая в теоретико-эпистемологическом плане, как совершенно разная, переплеталась самым невероятным и запутанным образом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие ученые той эпохи свободно переходили от исследований, которые мы определяем как научные, к совершенно иному типу деятельности, по современным критериям ненаучному. Ч. Вазоли. Период Возрождения, связывающий средние века с новым временем, имеет большое хождение идеи, пришедшие из прошлого, берущие начало из неоплатонизма, кабалы, герметизма, магии и астрологии. Современная историография рассматривает эти идеи как неотъемлемую принадлежность периода научной революции, когда любая отрасль знания или совокупность теорий в современном смысле слова, имела своего двойника в среде оккультных наук. Конечно, одним из наиболее важных итогов научной революции является постепенное, но в некотором смысле неполное и неокончательное вытеснение идей магии, герметизма и астрологии из научного обихода. Вопрос в другом. Сформировалась ли бы современная наука, не пройдя этапа уничтожения результатов развития этих идей в средневековом обществе? Ниже мы увидим, что революция в области астрономии получила свое философское обоснование в платонизме и неоплатонизме. А разве не была полезной и плодотворной для науки программа Парацельса, которая рассматривала человеческое тело как химическую систему? Всегда ли ненаучные, абсурдные фантазии и то, что носится в воздухе, представляют препятствия для развития науки? Существуют и такие ненаучные идеи, которые оказываются плодотворными для науки, положительно влияют на ее развитие. И хотя современная наука отличается четкостью и ясностью языка и поддается контролю, это не исключает того, что некоторые смутные идеи могли оказаться полезными при зарождении ряда научных теорий. У этого смешения идей есть свои заслуги и наоборот, иногда ясность оказывается последним прибежищем тех, кому нечего сказать. «Укажите мне народ, у которого искусство врачевания на начальном этапе развития не связано с магией и колдовством», пишет американский философ конца XIX века Чарльз С. Пирс. И я вам скажу, что этот народ лишен каких-либо способностей к научному развитию. Первое. Зародившаяся у египтян и халдеев астрология была для людей XV-XVI веков наукой, истинным знанием. С самой древности астрология и астрономия тесно связаны. Птоломей – автор не только знаменитого, пользовавшегося огромной популярностью трактата по астрономии «Альмагест», но и трактата по астрологии «Четверокнижие». Он был убежден, что небо оказывает определенное влияние на все, что не есть на Земле. Тесная связь между астрологией и астрономией, берущая начало в античности, проходящая через Средневековье, сохраняется и в период гуманизма и возрождения, а иногда и в более позднее время. Астролог – это тот, кто, наблюдая за звездами, составляет эфемериды, то есть таблицы, в которых обозначено расположение планет день за днем. Опираясь на них – Астролог трактует основы рождения, то есть определяет, какие звезды были наиболее близки к человеку в день, когда он родился, с тем, чтобы затем установить их положительное или отрицательное влияние на человека, составив его гороскоп. Заметим в скобках, что отсюда берет начало современный термин «влияние». В XV и XVI веках была популярна так называемая судебная астрология, то есть астрология, которая по звездам судила рядила людей и события. Астролог по соединениям звезд определял здоровье и судьбу людей, а также погоду, народные волнения, судьбу правителей, политические и религиозные события, будущие войны. Не было правителя или другого важного лица, которое не имело бы при дворе собственного астролога. Позже к астрологии присоединяются другие искусства предсказания, например, физиогномика. Цицерон в трактате о судьбе 5-10 говорит о физиогномисте Запири, который мог определить характер человека путем обследования его тела и особенно глаз, лба и лица. В эпоху Возрождения это искусство получило широкое распространение и применялось с большим успехом. В 1580 году джован Батиста де Лапорта опубликовал книгу о человеческой физиогномике. Физиогномика процветала вплоть до 18 века. Вспомним о Лафатере. Ее следы можно обнаружить и в наши дни. Другие формы предсказания, также получившие значительное распространение, хиромантия – предсказание будущего человека по линиям его руки, метеопоскопия – угадывание будущего по морщинам на лбу. Второе. Параллелизм между макрокосмом и микрокосмом. Концепция Вселенной как живого существа – Суть герметического мышления, развитию которого способствовал Марсилио Фичино своим переводом корпус герметикум. Согласно этому учению, безусловно, считается влияние небесных явлений на земные, на события человеческой жизни. Но поскольку Вселенная живое существо, в котором все части взаимосвязаны и ощущают друг друга, каждое действие и вмешательство человека дает свой эффект. И имеет свои последствия таким образом если астрология наука предвидящая ход событий то магия изучает вмешательство в ход вещей человеческую жизнь и различные события с целью господствовать управлять и трансформировать действительность по своему усмотрению магия это знание способов действий человека имеющих целью направить события в нужное русло Поэтому она выглядит как наука, слитая воедино с астрологическим знанием. Астрология указывает на ход событий, желательных или нежелательных, а магия предлагает инструменты вмешательства в ход событий. Магия вмешивается с целью изменений в события, написанные на небе, которые прочла астрология. Очевидно, что вмешательство в ход событий предполагает их понимание этим объясняется высокое положение и большой авторитет астролога мага ученого который повелевает звездами 23 и н рейхлин и каббалистическая традиция Агриппа – белая магия и черная магия с каббалой связан первый среди наиболее интересных магов немец Аган рейхлин 1455-1522. Кабалла, то есть традиция, это мистическая доктрина в еврейской теологии, которая посредством сложной, детально разработанной системы символов представляет явление человеческой жизни как отражение деяний Бога. Рейхлин или Капнион, так он переделал свое имя греческий лад, познакомился в Италии с Пико Делла Мирандолой. По-видимому, Пика приобщил его к занятиям каббалистикой. Преподаватель греческого языка в Тюбингене Рейхлин видит непосредственное божественное откровение «Каббала – наука о божественном». Рейхлин утверждает, «Каббала – это символическая теология, в которой не только буквы и имена, но и сами вещи являются знаками вещей». Знание этих символов становится возможным благодаря искусству каббалистики. Вознося того, кто им занимается к сверхчувственному миру, от коего зависит все чувственное, оно наделяет способностью творить чудеса. Каббалист, пишет Рейхлин в работе «Капнион» или «О божественном слове», это тауматург, чудотворец, который, если обладает сильной верой, способен творить чудеса именем Иисуса. Для Корнелли Агриппы Нетесгейма, врача, астролога, философа и алхимика, родился в Кёльне в 1486 году и умер в Гренобле в 1535 году, части Вселенной находятся во взаимосвязи, осуществляемой посредством силы, которая одухотворяет мир. Как натянутая струна вибрирует вся, если прикоснуться к одному ее концу, так Вселенная, пишет Агриппа в своем труде об оккультной философии, если прикоснуться к ней в одном из ее концов, отдается эхом в другом. Согласно учению Кабаллы, человек находится в центре трех миров, а по мнению Пико и Рейхлина, это, соответственно, мир элементов, небесный мир и мир интеллигибельный. Человек, как микрокосм, осознает духовную силу, которая пронизывает и объединяет мир, и пользуется ею, чтобы творить чудеса. В этом заключается магия, наиболее совершенная наука. Она делает человека господином скрытых сил, которые действуют во Вселенной. Магия охватывает все три мира – мир элементов, небесный мир и интеллигибельный. В связи с этим Агриппа поведет речь и о трех типах магии – Первый тип – естественная магия, она творит чудеса, опираясь на знание тайных сил, одухотворяющих материальные тела. Второй тип – небесная магия, она заключается в знании и контроле за влиянием звезд. Третий тип – религиозная или церемониальная магия, назначение которой – держать под контролем демонические силы. Естественная и небесная магии называются белой магией. Религиозная или церемониальная магия именуется черной магией или некромантией. Для гриппы основы и ключ ко всем магическим действиям возвышение человека, отделение его от плоти и чувств и вознесение посредством внезапного озарения к божественной силе, дающей возможность познать таинство. Познание должно оставаться в тайне маг не должен никому открывать ни места, ни времени, ни преследуемой цели. Прозревший мудрец не должен общаться с глупцами, следовательно, как пишет Агриппа, мы использовали прием, отсекающий глупца и наоборот, доступный для озаренного ума. Идеал знания для Агриппы, не общественное знание, ясное и доступное контролю, а частная, скрытая, тайная, не имеющая четкого метода и строгого языка, который известны всему обществу. Таким образом, этот идеал знания очень далек и весьма отличается от современной науки. В последние годы жизни Агриппа в своей работе, от щети и недостоверности знаний, 1527, высказался в пользу веры а за два года до смерти повторил публикацию своего сочинения об оккультной философии. 2.4. Ятрохимическая программа Парацельса Самым ярким магом был, конечно, Парацельс. 1493-1541. Теофраст Бомпаст фон Гогенгейм, сын врача и сам врач, так изменил свое имя – «Филипп Ауреол Теофраст Бомпаст Парацельс». Он взял имя Парацельс, явно намекая на имя римского врача Цельса. В 1514 году он работал на шахтах и в металлургических мастерских Сигизмунда Фугера, немецкого банкира и алхимика. Он изучал медицину в Базеле, после чего в течение двух лет там же преподавал. Уже в ходе преподавания становится очевидным его разрыв с традицией – Он читал свои курсы на немецком языке, а не на латыни. Приглашал на свои лекции фармацевтов, цирюльников и хирургов Базеля. Лютер сжег папскую буллу, а Парацельс начал свою преподавательскую деятельность с того, что сжег книги двух медицинских авторитетов – Галена и Авиценны. За это его прозвали «Лютером в химии». Парацельс был также большим путешественником, великая его слава яркого полемиста. Он с легкостью и быстро вовлекался в споры и часто являлся их инициатором. По Парацельсу алхимия призвана изучать способы перехода природных металлов в продукты, полезные для человечества. Он не считал, что с помощью алхимии можно получить золото или серебро, По его мнению, это наука о трансформациях. Его представления об алхимии включали всевозможные химические или биохимические технологии. Летейщик, который превращал минералы в металлы, в его глазах был алхимиком, равно как повар и пекарь, приготовляющие пищу из мяса и зерна. С. Ф. Масон. Проявляя интерес к натуральной магии, Парацельс провел реконструкцию в медицине. Он отверг теорию, согласно которой здоровье или болезнь зависели от сбалансированности или разбалансировки четырех основных жидкостей, и предложил другую, по которой человеческое тело – это химическая система, и в ней основную роль играют два традиционных элемента алхимиков – сера и ртуть. К ним парацельс добавляет третий – соль. Ртуть – элемент общий для всех металлов, Сера – основной элемент всех горючих веществ, а соль является залогом устойчивости и сопротивляемости огню. Болезни возникают из-за нарушения баланса между этими химическими элементами, а не жидкостями, о которых твердили последователи Галена.